Глава девятая. «Ну и что ты мыслишь делать дальше?» Рафаэль ощупал каменную кладку стены, ровную и гладкую. Михаэль топтался сзади, подсвечивая факелом. Просмоленная тряпка горела слабо, тускло светилась чадящим огнем. Вначале, когда воины спустились в подземелье, Михаэль шел проводником, уверенно сворачивая, когда туннель двоился. Рафаэль двигался следом. Лишь когда туннель постепенно расширился, так что свод отражал это далеко вверху, Рафаэль забеспокоился, но все еще верил в своего проводника. — Я эти туннели знаю, как свои пять пальцев, — приговорил Михаэль. — К самому лысому бату подберемся, а он не заметит. Но с каждым разом, с каждым новым поворотом, голос спутника, Михаэль очень, видно, старался, звучал всю жизнерадостней Именно поэтому и у Рафаэля появилась догадка, что не так-то просто будет не только пройти лабиринт до выхода, но, пожалуй, и вернуться. В туннеле было так тихо, словно тишина сгустилась, ее можно было потрогать. В неровном свете факела и Рафаэль, слава богу, прихватился избытком, словно предвидел задержку в подземелье. Тень Михаэля на стене изломалась и разрослась, стала неровной, колеблющейся. такой же колебание Рафаэль уловил в нерешительности напарника перед очередным поворотом туннеля. Успокаивало лишь то, что тщательно уложенные плиты пусть густо покрытые полевым ковром, содержались в полном порядке, а присмотревшись к неровности на стене, можно было различить следы недавней работы, так или иначе выход где-то был. Оставалось надеяться что им повезет натолкнуться на центральную ветвь лабиринта. Рафаэль больше корил самого себя. Стоило ли слушать взбал нашему мальчишку, когда отлично знаешь не непутевого Михаэля, и отстранил товарища. Теперь он сам шел впереди. Коль заблудились, в чем не осталось сомнений, лучше доверять собственным инстинктам. Рафаэль где-то слышал, что человек в минуты опасности уподобляется лесному зверю. В нем просыпаются способности, утраченные предками. Рафаэль сам столько раз убеждался — Потеряешь в лесу ориентиры, спутаешь тропы, прислушайся к внутреннему голосу. — Рафаэль, — спутник коснулся плеча, — ты сильно озол на меня. — И на себя тоже, — скуп отрезал юноша, останавливаясь, чтобы сменить догорающий факел на новый. Беспокоила и мысль о судьбе Дона камиллы и, кстати, куда больше, чем собственные теперешние положения. Рафаэль был почему-то уверен, что эта задержка — лишь досадное недоразумение. Не было ни страха, ни опасений, поэтому на нытье товарища он отозвался беззаботно. Да не горюй ты так. Подумаешь, ну, найдут наши кости через пару десятков лет, так ведь всем когда-то стать прахом. Подобная перспектива мало ободрила Михаэля, и он замолчал. Единственным звуком оставалось шарканье ног по пыли. Воображение рисовало ему два обтянутых кожей скелета с истлевшими клочьями одежды. Как-то так получилось, что раньше о смерти Михаил никогда не задумывался. Мешал жизнерадостный характер и вечная спешка, с которой юноша торопился от утра к вечеру, чтобы еще до солнца застать новый день. Конечно, он видел мертвых в церкви, где старик или старуха казались умиротворенными и покойными в смерти, на кладбище, где тело в гробу к жившему по соседству отношений не имело. Но никогда он не примерял состояние небытия к себе, как и все здоровые душевные натуры, да и повода не было. Михаэль с детства ничем не болел». Недуги и прочих ему казались либо причудой, либо выдумкой. Как здоровый фальшиво сострадает больному, как стрела, сорванная с тетивы, не поймет, почему лук остается на месте, если жизнь лишь в полете. Так и Михаэль простодушно принял шутку Рафаэля всерьез. Он был согласен умереть». Как мы часто говорим себе, я умру, если... Но представление о тошнотворно гниющем трупе было для юноши нестерпимо. Больше он выдержать не мог. Рафаэль, сомнение требовалось разрешить тут же. А если мы действительно не выйдем отсюда? Договаривать до конца было страшно. Рафаэль, почувствовавший в голосе товарища незнакомые ноты, с изумлением обернулся. То ли факел, так и сказал, лицо, цвет его, то ли дело было в другом. Но Рафаэлю показалось, что товарищ его позеленел. «Да что это на тебя нашло?» — набросился он на приятеля. «Знал бы, лучше пошел бы один». Отповедь успокоила, михаил смутился. Да, это я так, к примеру, и тут же нашелся. Ведь надо же о чем-то говорить, а то идем как свечи. Рафаэль сжигал вдоль лизьевой стены, качая головой. иди диковинные ты разговоры подбираешь. михаил успокоился. Уверенность товарища отогнала нелепый страх, юноша ободрился и даже рискнул развить мысль ну вот хотя бы к примеру приставал он к рафаэлю вот ты представь что мы бродим неделю вторую ну может быть и месяц михаиль склонен был преувеличивать свою способность выдерживать лишения не получится оборвал рафаэль поздно бродеев вздумал что не получится неуразумел товарищ Пытаясь из-за спины спутника разглядеть, что так пристально рассматривает Рафаэль, освещая голую стену. Впрочем, не совсем голую. Присмотревшись, Михаэль увидел, что среди, казалось бы, беспорядочных следов копоти прорисовывается некоторый рисунок. «План подземелья! Уверенность и самодовольство тут же вернулись на привычное место» вынырнув из закоулков, в которые на время благоразумно спрятались. «Сам вижу. Ну-ка, пусти. Я лучше разберусь в этой потанице». И Михаэль оттолкнул плечом товарища. Рафаэль постранился. Он же узнал ту ветвь лабиринта, где они находились сейчас. Спутать было невозможно. Туннель, пересекаясь ровными линиями, лишь в одном месте плана извивался змеёй. Именно странной фантазии строителей туннеля и делился Рафаэль последнюю часть пути. «Так!» — михаил водил пальцы по сеточке линий «Так, сюда мы вошли, а вот тут выйдем». Но на большие способности не хватало. Он посетовал. «Да, то ты сто лет будешь ходить, пока распутаешь этот клубок!» И снова повел пальцем от входа, значного крестом. Палец тут же заблудился, уткнувшись в тупик. Зато стало понятно, как черная копоть уцелела. Как бы давно или недавно был нарисован план, Михаил растер сажу». План был выцерпан на камне чем-то твердым и острым, оставившим в граните тонкие полоски. Полоски копили влагу и пыль. В результате получился четкий и ясный план лабиринта. — Да полно тебе! — заторопился Рафаэль. — Идем. — Но я еще не понял! — запротестовал Лупиамис. — Значит, потом поймешь. Рафаэль еще раз сверил память с рисунком. Получалось, что извилистый туннель и есть единственная дорога. Правда, было еще несколько выходов, но такими запутанными были ведущие к ним линии, что Рафаэль не решился рисковать. К монастырю или к дьяволу, но змейка туннель куда-то да выведет. В результате воины через какое-то время же топтались у неприступной до крайности свида стены. Кладка валун к валуну, не пропускала даже лезвие кинжала. Рафаэль, передав факел спутнику, попытался отковырнуть кусочек намертво сцепившегося с камнем известкового раствора. Попробовал в другом месте. «Вот тебе и план». Михалят швырнул факел, сполз по стене, сел, уткнувшись лицом в колени. Все страхи и опасения, точно спущенные с вора собак, вцепились в юношу снова. Неискушенные невзгодами души ломаются первыми под натиском встреченной беды. «Смотришь!» Завалило горным обвалом в пещере Жилистого старика и его молодого спутника, Закрыло горой камней песка выход. А когда спустя время люди докопаются до них, Старик, в чём душа держится, жив, А его спутник-здоровяк не дышит. Люди живут не действиями и не поступками, А уцелевают лишь желанием поступков. Борьба этот поток времени, который можно расчленить на такую малость, столь краток миг, о котором говорить пустой. Желание бороться лишь в этом понятии есть смысл, и в будущее ведет надежда. Михаилу везло в том, что у него не было причин быть слабым, и он был сильным. Но теперь, глядя на растерянную поникшую фигуру приятеля, Рафаэль лишь морщился от досады и стыда за товарища, которого по мужеству и стойкости почитал равным себе. Молчал, говорить было не о чем. А Рафаэль слишком уважал товарища, чтобы успокаивать. Когда он убедился, что змейка туннеля оказалась предательски ложной, кладка, как ни искал, пытаясь расшатать камни, была монолитом, Рафаэль приказал спутнику. «Оставайся на месте. Я вернусь вдоль стены к плану. Надо искать другой выход». «Другой!» — взвился Михаэль. «А если этот, задуманный самим дьяволом, вновь переведет нас в тупик, третий выход искать пойдешь». «Третий?» — холодно глянул Рафаэль. «Полной неволи, товарищ, скулящий на полуничтожеств И четвертый, если понадобится». Рафаэль повернулся. михаил вскочил на ноги. «Я с тобой!» Юноше казалось чудовищным остаться один на один под давящим сводом среди каменных стен у проклятого тупика, к которому, как ни вертись, невольно приклеивался взгляд. Рафаэль хотел воспротивиться, подмахнул рукой. «Иди!» Но если хоть еще словом обмолвишься, что тебе страшно, я своими руками тебя придушу. И буду думать, что совершил милосердное дело. Мужчина-трус. Разве такому не позор ходить по земле? Под землей, — парировал михаил Оскорбление, нанесенное тем, кого парень почитал за старшего и считал своим другом, каменной плитой навалилось на плечи. Клоняя голову, юноша дул презрение Рафаэля, который тот не скрывал, словно прорвало какую-то завесу. Михаэль, торопясь и словами, зачастил. «Я и правда не понимаю, что со мной происходит. Ты видел меня в набегах, я хоть раз показал спину. Я первый предложил хранить оружие повстанцев в замке барона Бальсара и не струсил, когда барон неожиданно явился в заброшенный замок». Под самым его носом, рискуя головой, я вывез оружие в лес. Скажи, Рафаэль, ты хоть тень страха видел когда-нибудь на моем лице? А теперь я боюсь и не стыжу своего страха. Мне кажется, эти серые камни выпивают мое мужество, как солнце пьет росу по утрам. Что-то подлое и мелкое всплывает со дна души, что-то такое, чего я не подозревал в своем сердце доселе Михаил рванул к себе друга, жарко дыша в лицо. — Я не в силах справиться со страхами. Я чувствую, что мы обречены. Мы попались в ловушку, из которой не выбраться об этом лабиринте. Я не стал тебе рассказывать, ходят страшные слухи. — Погоди, — рассадил Рафаэль. — Страшно младенцу покидать материнское лоно. Но люди рождаются на свет. Страшно умирать, но люди живут, радуются, смеются и горюют, не думая о страхе. Забудь о том, что тебе кажется грядущим ужасом. Займи свои мысли иным, тем, что разумнее и полезнее в данную минуту. Сдаться почти проиграть. Но даже поставленный на колени, ты всегда можешь надеяться что хватит сил подняться. Рафаэль запнулся. Внезапно он понял, что сам немало виноват в слабости товарища. Взяв на себя заботу о них двоих, он оставил юношу неудел. Он шел первым, не советуясь искал выход, даже план на стене и Трафаэль не удосужился показать товарищу спасительную змейку, та подло обманувшего их туннель. Почувствовав себя вначале виноватым, потом бесполезным, Михаэль кинулся в другую крайность, стал терзать себя страхом гибели. Такие люди, как Михаэль, постоянно нуждаются в занятиях. Они должны быть чем-то заняты, их Голова и руки, освобожденные от ответственности, они тоже теряются. Не умея сидеть без дела, оставшись за бортом, они опускают руки, предоставляя событиям идти самотеком. Рафаэль посторонился, пропуская парня вперед. «Так, теперь нужно найти то место с планом, я не помню, сколько мы потом прошли по тоннелю И он передал факел. «Не помнишь?» Всполошился, машинально взяв древко, факел, Михаэль. Нет, не помню. Михаэль по птичьи, наклонив голову, прикидывал расстояние. Стены, сплошь усеянные пятнами сырости и грязью, тянулись на многие шаги, одинаковыми выпхлостями кладки. Но, кажется, границ с планом чуть больше выступала из стены. Иначе, даже несмотря на счастливую случайность, воины вряд ли бы его заметили. Рафаэль тихонько усмехался за спиной спутника. Михаэль вот ж два раза прошел мимо нужного места, но все так же тщательно исследовал стену, то возвращаясь, то уходя вперед и нетерпеливо подгоняя отставшего товарища. «Нашел!» Михаэль чуть было не прошел мимо в очередной раз. Рафаэль оглянулся, стараясь выглядеть серьезно. Отсюда издали Михаэль в проеме туннеля с высоко поднятым в правой руке факелом казался одноруким гигантом, простирающим пылающую руку к черным небесам. «Иди же скорей!» — звал Михаэль. Но он даже не обернулся. Почувствовал присутствие приятеля за спиной. Страхи ушли. Михаил, шевеля губами от напряжения, путался в черточках рисунка. Наконец он отер пот солба. «Мы вряд ли сумеем выйти другим путем. Однако, если рисунок верен, мы все-таки были у самого выхода». «Но ты же видел?» — возразил Рафаэль. «Там стена?» «Постой!» «Постой!» Михаил чуть ли не носом прилип к плану. «Посмотри-ка!» «Везде начало лабиринта показано вертикальными черточками, а в этом месте выход означен горизонтальной полосой», — размышлял вслух михаил И счастливый обернулся к товарищу. «Знаю. Мы искали выход в стене, а нужно было осмотреть пол». «Верно. Теперь Рафаэлю передалось возбуждение спутника. Возвращаемся». Надо попробовать ещё раз. Теперь подстёгиваемые желанием Тотчас проверить догадку Парни чуть не бежали по лабиринту. Пламя скакало по стенам рваными бликами. Знакомая стена больше не внушала безнадёжности. Воткнув факел в трещину между камнями, Воины простукивали пол. Плита положенная впритык к стене, обозначилась, как только они расчистили пыль и каменную крошку, невесть каким ветром наметенной за несколько веков. Полированная, она отличалась гладкой поверхностью, и оставалось лишь удивляться, как они не углядели первоначально. Одна из плит облицовки пола, Казалось, скачнулась, когда Рафаэль, простукивая каждую из них, в поисках секрета, коснулся ее рукой. Рафаэль надавил, и плита повернулась, встав вертикально. Под ней обнажилась темнота. Подыскав валявшийся кусок выщербленного раствора, Михаил кинул комок вниз. Долго ничего не было слышно, потом едва слышно всхлипнула вода. «Как бы нам из огня да не попасть в полымя!» Рафаэль попытался приподнять соседнюю плиту, но это прочно цепляло за соседнюю, более светлую. Чередование светлого и темного камня повторялось регулярно, делая пол похожим на шахматную доску. «Водись в подземельях великаны, любящие разумные игры!» «Что там?» — михаил потеснил приятеля. Навалившись на край, он позвал пустоту. — Эй, дьяволы преисподней, вылезайте! Теперь, когда страхи прошли, михаил чувствовал приятное щекотание на кончиках нервов. Он дурачился и хихикал, даже с хрустом потянулся. Теперь, когда выход хоть какой-то был найден, настроение парня бросилось в другую крайность, от уныния до беспричинного веселья. Рафаэль не протестовал, однако был беспокоен Он и не подозревал, что в подземелье мог быть еще один нижний уровень. Вынимая плитки, секрет оказался в том, что следовало сначала поднимать плитки одного цвета. Рафаэль размышлял, не заблудятся ли они, спустившись окончательно. Ему вначале казалось, что стоит поднять плиту, и впереди долгожданная свобода. теперь Когда большая часть плиток, уложенная в сторонке редком была снята, при свете факела показались ступени, ведущие не вверх, а спускавшиеся, и в самом деле, как утверждал Михаэль, в преисподнюю. «Ну, с Богом!» — перекрестился Рафаэль. «Постой-ка! Лучше я!» Михаэль опробовал ступень, он спустился Так что теперь лишь до пояса виднелся из люка. — Дай, факел, тут какой-то провал. Нога, не нащупав очередной опоры, зависла в темноте. — Не геройствуй! — крикнул Рафаэль, нависнув над краем люка. Макушка Михаэля медленно опускалась все ниже. Внезапно свет факела дрогнул, дернулся, и Рафаэль заторопился вслед за приятелем, обмирая сердцем. За секунду до того, как погас факел, из подземелья донесли короткий вскрик, скорее удивление, чем страха и проклятие Михаэля. «Михаэль!» — Рафаэль попытался увидеть в темноте хоть что-то, на ощупь опробовал пустоту под собой. «Михаэль!» — позвал он громче и почти рядом услышал. «Да не ты так, тот я!» Досадливо протянул Михаэль. «Лучше!» Прыгай сюда, тут кое-что призанятное. Темнота над Рафаэлем ехидно хмыкнула, приготовившись к потехе, но Рафаэль не доставил другу удовольствия полюбоваться, как он будет осторожничать. Присел, оттолкнувшись, приготовившись удариться о жесткий камень внизу, и тут же помянул нечисто потому что ноги чуть не по щиколотку провалились в песок вот я и говорю чертовщина голос михаэля по прежнему звучал рядом но глаз было не различить и пальцев на руках